Глава двадцать третья. Орохора. Мечты любой травницы я могу коснуться рукой. Было бы желание, сегодня оно есть, и я прижимаю к груди охапку редких трав. Степь бескрайняя, прекрасная, по-весеннему яркая, щедрая на разнообразные краски. На зелёном фоне алые всполохи маков, нежные ирисы всех цветов радуги. белый и розовый, дикий лук, синие бубенчики, фиолетовые колокольчики и шлемники, индиговые свечи живокости, золотой пятилистник, молочная звитчатка, голубовато-зеленые лазурьки. Здесь столько видов трав, что устают глаза. Целебные и ядовитые, многолетники и одного сезона, влаголюбивые и неприхотливые, стойкие и увядающие от прикосновения. Степь поражает многообразием растительного мира. Жаль, что почти вся эта красота завянет дней через 10. А ещё здесь царствует сизая полынь, горький аромат, который сильнее всего ощущается в пик жары. Встречаются серебряные вкрапления квыля, который действительно течёт, перекатывается волнами, когда дует ветер. А если провести по сверкающему в лучах солнца растению рукой, можно ощутить его шелковистую мягкость. Прекрасна степь, и без дна синевы над ней. Спугнув дрофу, иду дальше, куда глаза глядят. Веселые мелодичные песни жаворонков немного разгоняют печаль. Жарко. О, а вот и самая ценная находка утра. Седой барышник. Невзрачный серый кустик, преображающийся, когда начинают распускаться ярко-розовые бутоны, обладает уникальным свойством очищать кровь от яда любых видов. сорвав с десяток веточек, прячу их в глубине букета. Если старая шаманка, хмм, моя будущая свекровь, решит в нём поковыряться, это не убережёт их, но так есть шанс, что пронесу своё сокровище в поселение без препятствий. Как же всё-таки жарко. На впихивает мне в руки флягу охранница, каким-то образом почувствовав мою жажду. Дождавшись, пока напьюсь, отрывисто бросает: "Домой пора. Домой". Слово горчит во рту полынью, коей здесь пропахла вся степь. Я разворачиваюсь и покорно следую за четырёхрукой охрой. Ей, незамужней сестре нигнат шкра моего похитителя, выпала честь присматривать за невестой до ритуала. Над причём пролетает тёмно-фиолетовая бабочка. Я долго провожаю её взглядом. Любимый цвет моей магиссы Я смотрю лишь как крыламу насекомому вслед, заново переживая неприятные воспоминания. Уснув в катакомбах, очнулась уже в шатре, в степи. Как, нагрн меня доставил сложный вопрос. Языковой барьер мешает правильно понять, то ли он шёл тропою предков благословенных ма, то ли путём старших детей ма. Но логика подсказывает, у Орахора был аварийный телепорт, открывающийся теми древними амулетами, о которых почти забыли. И это правдоподобнее всяких троп и путей. Орахарские шаманы не боятся нечисти, поэтому могут заходить в проклятый город Заряаполь в туманной долине. Это сокровищница уникальных магических вещиц и кладбище героев. Очнулась я, когда меня переодевали, заодно лишая украшений. Первым делом сняли серьги, слегка искажающие внешность, и артефакты Фликса. Даже амулет Святой Верги подчинился узловатым пальцам бабки А магисса, магиссу сначала не заметили. Она спряталась в волосах. Лишь когда я села, и мне начали заплетать косы, старушенце отцапнула бабочку за крыло. Я успела закричать, но подарок Фрейда шмякнули об землю и раздавили ногой. Ещё долго её жалобный писк стоял у меня в ушах. Теперь пролетающие мимо бабочки, особенно фиолетовые, делают меня слезливой. Привязалась я к магиссе сильно, даже неожиданно для самой себя. Сегодня в поселении Орохора Суета. Разделываются туши диких зубров, жарятся лепешки, варятся ароматные каши. Томятся в горячем пепле гигантские яйца шваршей. Последний день перед великим праздником, расцветом Ма. И его превращают в торжество, в свадьбу молодого шамана и его невесты-чужачки. Я уже не бьюсь в истерике. Всё-таки миновала неделя с момента похищения женихом. А может, и больше времени прошло, сколько я находилась без чувств, точно сказать не могу. И это обидно, ведь на днях я стала совершеннолетней. Охра, я к шварцам, правой, удерживая здоровенный букет трав, левой рукой указываю направление. Язык Ора хоросложен, и без жестикуляции и гримас не обойтись. Правда, не все гримасы подходят. Улыбаться можно только родным, а показывать зубы, то есть скалиться, значит бросать вызов. Сестра шамана кивает. Она больше нянька и телохранитель, чем надсмотрщица, и тяготится своими обязанностями. На территории племени мне ничего не угрожает, и молодая женщина только рада избавиться от обузы. Сдерживая радость, степенно шагаю к загону с ядовитыми ящерами, которые заменяют степникам лошадей, гончих псов. И кур не сушек одновременно. Ухаживают за шваршами рабы: две девушки и парень. Все трое маги. Та, что постарше, как и я, целитель. Она и подаёт идею, как не допустить свадьбы. Надо просто-напросто бежать вместе с ними. Именно рабы, точнее, упоминание о них, вытаскивают меня на второй день пребывания в степи из истеричного скулежа. Мысль о том, что это могут быть мои родители с братом, придаёт силу увы, надеюсь я зря. Маги бессильные и вечно сонные от зелий, которыми их пичкают. Не осознают сами себя. Как ни горько, приходится принять тот факт, что я должна думать не о поиске родных, а о собственном спасении. Только через туманный перевал идти минимум 4 дня. Я не могу рассчитывать на помощь Карая. Он-то может и появиться, да только когда я буду замужем, а то и того хуже помирать после брачной ночи. Когда хочется жить, о стыде забываешь. В первый же день плена я едва ли не на пальцах объясняю шаману, что нам нельзя заключать брачный союз. Категорически нельзя, ибо несовместимые расы. Нагрун, пожав могучими плечами, покидает шатёр. В то, что он извращенец или сражён моей красотой, не верится. Да и была у него до меня невеста, притом любимая, от которой он был вынужден отказаться. Высоченная Крепкая соплеменница, я в сравнении с ней, как балаха рядом с саранчой. Когда Ашка узнала, что статус будущей супруги-шамана больше ей не принадлежит, то кинулась меня душить. Спасло то, что случилось это при всем племени. Нгрн, отругав ее, запретил меня трогать. Ашка дала клятву и теперь каждый раз при встрече убивает взглядом, раз нельзя руками. За воспоминаниями не замечаю, как подхожу к загону с шваршами». Разомлев на солнышке, серые ящеры мирно дремлют. Приблизившись к палатке, где хранится запас их корма, тихо зову. Я Ника, ты здесь? Миловидная девушка с бледным печальным лицом появляется через минуту. Вялая, сонная, лишённая почти всех эмоций, как и другие невольники. Она не хочет бежать. Но знает, что это нужно сделать, чтобы выжить. Чем дольше маги принимают блокиратора силы, тем серьёзнее подавляется личность, сильнее апатия. В конечном итоге они превращаются в бездушных кукол, если их хозяева не смилуются и хотя бы временно не заменят зелье браслетами-ограничителями. Меня же них бережёт. Я сразу получаю новые украшения, лишающие магии. Ох, как я иногда жалею, что оставила ученический браслет в общежитии. Даже будь он не на руке, а в сундуке шаманки, всё равно работал бы маяком для спасателей. Увы, я не прорицатель. и потому меня теперь никто не спасёт. Нашла? Не говорит, а шелестит бледными губами магичка. А твары, которыми она, благодаря моим вылазкам за сырьём в степь, поит товарищей, не вернут пленникам магию, но зато взбодрят и вернут жажду свободы. Да, повезло найти барышник, а у тебя получилось? Девушка без слов протягивает глиняную флягу с концентрированным снотворным. Если вылить его в казан с ритуальной кашей из трёх злаков, которые будут есть все степнеки от мало до велико, то нам может повести. Если бы не Еника, шанса на спасение не появилось бы вообще. Сварить настой у меня нет ни малейшей возможности. Тогда как девушка готовит для Шваршей специальный отвар от зуда, чтобы и во время весенней линьки они оставались спокойными. В тёмно-зелёном платье не предусмотрены карманы. Детского размера оно великом мне в талии И положение спасает сплетённый из полосок кожи пояс. За него затыкаю флягу, которая в руках чужачки, не имеющей здесь практически ничего своего, смотрится подозрительно. Не дойдя до шатра охры, в котором живу и я, сдерживаю шаг, медлю в надежде, что удастся разминуться с бывшей невестой шамана. "С дороги, чужачка", шепит ашка. После неудачного покушения серокожие девицы третируют меня в мелочах, то толкает то выбьет кружку с настоем, то наступит на подол платья, когда я зачем-то наклоняюсь. Вот и сейчас, как не стремлюсь убраться с траектории ее движения, мстительная степнячка задевает плечом. Задевает, мягко сказано, меня разворачивает на 90 градусов и чудом не сбивает с ног. Зато фляжка падает. Старая посудина с глухим кряком надкалывается у горлышка, выпуская пахучую жидкость. У орохора тонкий нюх, но при этом кашу они приправляют десяткам душистых трав. Именно на этот букет ароматов, который скроет снотворное, я уповала. Но теперь все летит к шейшу. Широко раздувая ноздри, Ашка склоняется над разбитой флягой. Я молчу, окаменев на месте. Как скоро она донесет свекрови о моей подлости? Для чего снотворное, ясно любому, обидно? что и невольников своей невезучестью подвожу тоже. «Ашка! Ашка!» — сердито поправляет степнячка, не отрываясь от интересующего ее предмета. «Ашка я!» Резким взмахом верхних рук она обрывает мою покаянную речь. Наступив на флягу и тем самым превращая ее в черепки, бывшая невеста Нгрна весело хмыкает. «Замуж не хочешь?» «Нет», — я энергично качаю головой. Любопытно. Больше ничего не произнеся, она уходит. И до самого вечера я вздрагиваю, стоит кому-то войти в шатёр, который сегодня, как трактирный двор, полон народу. Меня, не забыв покормить, обряжают в наряд орахарской невесты. Платье необычно, но по-своему красиво. Из кожи светло-серой шваршей, вышитая серебристой нитью, без рукавов, слишком обтягивает, зато в пол. Жидкие платье пошито таким образом, что грудь не только чересчур открывает, но и приподнимает её, словно корсетом, который так любят некоторые модницы. Кожа ящериц крепкая, но при этом тонкая, мягкая и приятно льнёт к телу. Когда садится солнце, мучения прекращаются. Водрузив мне на голову венок из маков, шаманка выталкивает меня из шатра. В сопровождении незамужней сестры Нингрна и её подруг Иду к большому костру, вокруг которого сидят все воины племени. По обычаю, женщины и дети ждут возле накрытых столов. В голове пустота, паники нет. Вероятно, во время обеда мне что-то подлили в напиток. Или виноват он сам, потому что оказался алкогольным, а я и не поняла. Ладно, уже не важно. Что делать? Как избежать свадьбы? Ха, действительно, моя комната в общежитии необычная. Выхожу в скором времени замуж. Как и обещали, наша процессия идёт по освещённой факелами дорожке. Непривычно, что нет магических светильников, и появление из темноты ашки немного пугает. Прежде чем моя телохранительница успевает среагировать, бывшая за зноба шамана шипит: "Говори. Нет во имя Ма". И едва ли не тыкает в лицо три пальца. То есть нужно сказать: "Нет во имя Ма" трижды. А более понятно объяснить Увы, ажку прогоняют, громко бронясь подружки охры. Молчи и кивай, в очередной раз повторяет сестра Нгрна наставления своей матери. Или умрёшь. Я покорно склоняю голову, твёрдо решив воспользоваться подсказкой соперницы. Велика вероятность, что её совет может ухудшить ситуацию, но, не попробовав, не узнаешь. Так называемое место силы племени встречает нас тишиной и ярким светом. Последнему отстранённо удивляюсь. Всё же не брезгают степники артефактами чужаков. В воздухе летает пара десятков светляков, наверняка выпущенных из световой шкатулки, которыми пользуются люди без дара. Девушки уходят, и я остаюсь одна среди мужчин. Четырёхрукие воины, наги по пояс. И ничто не мешает хорошо рассмотреть их татуировки и амулеты, если я захочу. Но я не хочу. Не до любопытства. Страх постепенно, словно утренние лучи солнца через шторы, пробирается сквозь пелену апатии. Орахара, сидящие на корточках, в своей неподвижности похожи на статуи из серого мрамора. У костра стоят двое – жених и шаман, приглашенный из другого племени, ведь Нгрн не может провести церемонию для самого себя. «Что так будет?» – поведала свекровь. Но я бы и сама догадалась. На голой груди гостя висит не клык, а косточка, из украшенная орнаментом резьбы. Шаманы с другого племени говорит быстро, и я с трудом улавливаю суть речи. Предликом ма собрались скрепить, произносит он торжественные малопонятные слова. И я боюсь пропустить вопрос, который всё же звучит неожиданно. Твоё слово, пришлая дева. Нет, во имя ма. И уже на родном языке всё равно они меня не понимают. Зачем-то Не иначе хмель в крови виноват. Добавляю. Я, кажется, люблю другого. Судя по тому, как голдят воины, имя богини я вернула вовремя. Твоё слово, пришлая дева, сурово повторяет шаман. Нугрын пытается ухватить за руку, и я отпрыгиваю в сторону, за спину орохарского мага. Мне нравится мужчина моей расы. Простите. И на корявом орохарском. Нет, во имя Договорить да не позволяет человек, словно из воздуха соткавшийся возле нас. Молчите, адептка. Корай, явись сюда, святая вержия. Я бы так не удивилась ей, как поражена появлением боевика. Искусник, запретив мне говорить, что-то быстро произносит на гырну по-охорхски, тот кивает и обращается к своим воинам. Несколько слов. И степняки сначала изумлённо, затем радостно вопят. В союз с ядовитыми грызнями Залог мира. В круг, освещённый костром и светляками, входит ещё один шаман с посохом. Седой и морщинистый, он берёт меня за руку и подводит к караю. Я ничего не понимаю. Какие игры зне? Какой залог мира? О чём они вообще? Беспомощный ещё взгляд искусника, но натыкаюсь на стену холодности. Мак не похож сам на себя. Отстранённый, хищный и настороженный. Взъерошенные волосы, голый торс, Запястья искусника обхватывают толстые браслеты, на груди болтается знак племени целый череп какого-то маленького зверька, судя по острым зубам плотоядного, на втором шамане смотрится естественно, а на карае странно. Может, потому что он меньше степняков и оттого амулет кажется слишком громоздким? Союз племён родством скрепить готовы. Если я уцелею, обязательно выучу орахарский, чтобы бегло говорить, как преподаватель. Нугрн, деву тебе вручает как продолжение или как половину? Шаман пугает до полуобморочного состояния. Не поняла. Какая половина? Меня опять замуж выдают. Только на этот раз за Карая. Сердце бьётся громко-громко. Земля качается под ногами или это я шатаюсь? Боевик вопрошающе смотрит мне в глаза. В тишине слышны только моё взволнованное дыхание и рычание неподалёку. Рычание. Повернувшись к зрителям, гадаю, кто привёл разозлённого зверя. Четные попытки за пределам светового круга виднеются только силуэты. Пока я оглядываюсь по сторонам, Карай хрипло произносит: "Нарекаю тебя дочерью. Да будет так". Из шаманского посоха в небо вылетает сноп огненных искр. Иху! Грубые мужские глотки единогласно, как одна, издают победный клич. Уши закладывает, и я не возражаю, когда искусник, крепко сжав мою руку, тащит прочь. Блиizzard. Кто надоумил вас согласиться на жертвоприношение? Простите? Не прощу, сердится он. Жизнь дар свыше, и от таких подарков не отказываются. Никогда. Даже в безвыходных ситуациях нужно бороться. Не пойму, о чём вы? Нет, во имя Ма, ритуальная фраза невесты, выбравшей вместо замужества смерть во славу богини. Мне не хватает воздуха от потрясения. А Карай всё тащит, и тащит куда-то в темноту. Как? Смерти? А вот так, назовите имя мерзавца, посоветовавшего вам произнести древние слова. Карай не шутит, и я уныло поправляю его. Имя мерзавки это Ашка, бывшая невеста Нгрна. Предательство? Что ж, шамана придётся поставить в известность. Мы стоим в степи, за пределами ограды из заточенных кольев, где-то жутко хохочет гагатон, безобидная, но пугающая людей со слабыми нервами птица. Рыщут во тьме и страшные твари, к примеру, те же ядовитые грызни, но с караем я ничего и никого не боюсь. Племя Нгрна носит имя чёрного волка, а то, которое приняло вас, Ядовитого грызня? Да, адептка. В голове роятся десятки вопросов и предположений, эмоции переполняют. А еще я счастлива, что избежала глупой свадьбы, что спас меня искусник хоть до конца и не верю в это. Неужели о приключениях у степняков можно позабыть, как о дурном сне? Я правильно поняла, что, нгрн, отдавая меня вам в качестве «дочери», заключает перемирие с племенем ядовитых грызней. Да, а искустник сегодня весьма разговорчив. Вопрос, почему взял не в качестве жены, ведь всё равно местные обряды законны лишь здесь, жжёт мне язык. Но я борюсь с собственной глупостью и бунтующим хмелем подсунутой шаманкой выпивки и спрашиваю совсем о другом. Я не совсем поняла, почему Нугрун решил жениться на мне? Ведь он и сам не радовался смене невесты. Над головой холодно сияют крупные звёзды. В буйной траве трещат ночные кузнечики, сладко пахнет лунными цветами. А мы всё стоим. Кого-то ждём? Могли бы и поторопиться. Холодно всё-таки. Заглядывая в глаза искусника. В них отблески зависшего рядом светляка, усталость и какая-то странная тоска. В катакомбах, приняв знак племени чёрных волков, Вы поставили Нгрна в неловкое положение. Если женщина спасает жизнь холостому степнику, что именно вы и сделали, восстановив ток магии и подключив, он обязан предложить ей замужество. Понятно. Я стала заложницей чужих обычаев, скорее собственной глупости, поддевает маг. Вам ведь говорили не трогать Орахора, но вы, как всегда, поступили по-своему, оправдоваться, что не могла иначе. Нет, не буду. К тому же, есть более важная тема для разговора. Искусник, пока мы кого-то ждём и не ушли отсюда, скажите, можем ли мы помочь пленникам Чёрных волков? Здесь парень и две девушки, все трое маги. Уже помогли, не беспокойтесь. Голос Карая теплеет, и грусть сменяется весельем. Приятно всё-таки, что моя дочь альтруистка. Я не успеваю толком понять. Нравится мне его шутка или вызывает отчаяние? как из темноты раздается насмешливая. Но-но, не засматривайся на чужих дочерей, Ларсер. Делай и воспитывай своих. Оборачиваюсь и схожу с ума от радости. Папа! Я прыгаю в объятия отца, не сдерживая слез. Папка! Родные руки крепко обнимают, даря тепло и защиту. Тише, Светлячок, тише, моя маленькая. Все плохое позади, не надо плакать. Только после его просьбы осознаю, что рыдаю в три ручья. Отец гладит по голове, а я всё никак не могу успокоиться. А мама мирна, озаряет меня внезапная мысль. Где они? Ждут нас. Не переживай. За слезами мало что могу разглядеть, но на ощупь чувствую, что отец похудел. Длинные волосы стянуты ремешком, щёки и подбородок заросли тёмной бородой. Покашляв, Карайс мы ещё на произносит: "Прости, Михол, но нам пора идти. Не хочу больше никаких неожиданностей". Да и ребятам лучше скорее показаться Магдалене. Слова искусиника возвращают к действительности, и я замечаю, что мы не одни. Яника и её товарищи по несчастью выглядят ещё более утомлёнными, чем всегда. Страшно представить, что недавно и мои родные выглядели так же. Бывших невольников поддерживает и Ричард Лайниты, а ещё граф Фрайт, тот, который настоящий. Я встречаюсь взглядом с парнем, которого совсем недавно называла Эйнерм Гарданом, с парнем, который выглядел как Эйнер Гарден, но был совсем другим человеком. Законно рождённый аристократ из благословенного рода, граф, внук герцога, будущий владетель северногорных земель. В общем, не подходящая компания для дочери простого изобретателя. "Здравствуй, Саннея. Я рад, что мы успели", тихо произносит Фрайт. Чёрные бездны глаз, кажется, глядят прямо в душу. Зажмурившись, Утыкаюсь лицом в плечо отца. Как же сложно привыкнуть к другой внешности того, которого считала другом. Голова идёт кругом. Замёрзла светлячок. Оденьте. Отец отдаёт свою куртку, и я послушно беру, хотя замёрзли только руки. Всё остальное прекрасно греет платье из кожи Шварша. Подожди минуту. Он быстро снимает блокирующие мою магию браслеты. Ох, спасибо. Создатель Какое счастье от них избавиться. Я снова чувствую ток силы, и с этим упоительным ощущением мир обретает дополнительные звуки и краски. Как хорошо всё-таки быть магом. Кара демонстративно открывает телепорт с помощью одного из массивных браслетов на запястье. Отец тихонько хмыкает, и я понимаю почему. Универсал делает вид, будто пользуется бесценным артефактом перемещения, которых по всей стране не больше двух десятков. Первой, в ярком всполохе, исчезает троица магов, сопровождаемая гайрусами. Затем идем мы с отцом и фрайдом. Искусник, шагнув вслед за нами в большой шатер, закрывает дыру в пространстве. «Доченька!» На меня налетает смерч из маминых объятий и поцелуев. «Маленькая моя, ты в порядке?» Самые любимые и ласковые в мире руки обнимают нежно-нежно, и я не могу внятно говорить. Мир скрывается за пеленой слёз, плывёт перед глазами. Мамочка, мама, я плачу от счастья, что всё закончилось, и от страха, что может повториться. В детстве веришь, что папа и мама уберегут от любой беды, справятся с самыми страшными неприятностями. А когда пора наивности заканчивается, понимаешь, что родители не всесильны. Мое беззаботность настал конец, когда пришла весть об исчезновении самых любимых и родных людей. И я хочу обнять сестрёнку. Раздаётся позади подчёркнуто весёлый голос Мирнана. Ты только в слезах меня не утопи, Сонь. Мама чуть отодвигается, и мы обнимаемся уже втроём. Руки у брата стали мускулистее и тяжелее, чем я их помню. Или раньше он не захватывал меня в почти медвежьи объятия, а можно и мне в ваш тесный круг. Смеётся отец. Нужно, с хрипотой я. Иди к нам, пап. Когда эмоции стихают, озираюсь. У зрелище под названием Семья был адрес, льёт слёзы счастья, свидетелей нет. Нас деликатно оставили одних. Вскоре мама отстраняется. Доченька, прости, смущается она. Я должна взглянуть на ребят, которых спасли. В этом суть целительства не взирая на личные обстоятельства, думать в первую очередь о тех, кому больно и плохо. Отец вздыхает. Я тоже пойду. Нужно обсудить с Ларсером некоторые моменты путешествия по Туманной долине. А главное, я вынужден продолжить работу над артефактом, который поможет нам пройти через перевал. Только сейчас замечаю, что он без очков. Видимо, разбились, и он разрешил маме подлечить ему глаза. Впрочем, как и ранее, острота зрения продержится недолго. Раз даже у степняков он умудряется что-то изобретать. А можно я буду ассистировать? Умоляюще гляжу на маму. В отличие от отца и братика, она выглядит лучше, чем дома, отдохнувшей, с румянцем на щеках и блеском в красивых синих глазах. Обычно они уставшие и слегка покрасневшие. Целительница Магдалена Бладрис пользуется популярностью и не отказывает никому из тех, кто жаждет попасть к ней на приём. Можно. Мама кивает и под ручку с отцом выходит из шатра. Брат придерживает меня за рука в куртке, не позволяя ринуться вслед за родителями. «Переодеться не хочешь?» «Ты, конечно, превосходно смотришься в этом платье, но несколько не к месту. Я морщусь. Не хочу. Долго и не во что. Я поделюсь одеждой». Мирнан подмигивает. «Или на самом деле ты не желаешь менять обтягивающий наряд на балахон-рубашку из-за кого-то?» Брат вечно меня поддевает, заставляя смущаться. «Но сейчас, после всего пережитого...» Его подколки вызывают только улыбку. Угадал, подмигиваю в ответ. Из-за кого-то, оставив браца, ловить челюсть, убегаю на поиски мамы. Почти час мы занимаемся Еникой и её друзьями. Больше всего времени уходит на то, чтобы заставить дар начать самоочищение от трав блокираторов. Мам, а вы сами давно восстановили ток магии? Она, на секунду задумавшись, пожимает плечами. Точную дату не скажу. С зимы, вскоре после того, как Ларс узнал, что ты ищешь проводника. Он прислал вестника в племя, с которым дружит, и нас разыскали. Но от возмущения я не могу сразу задать вопрос, не выругавшись, а мама запрещает поминать шейша. Я понимаю, что зимой он вас забрать не мог, но почему не сказал мне, что нашёл, и вы в безопасности? Я столько переживала, мучилась. Он не хотел давать тебе надежду, раньше времени. Ещё предстоит пройти перевал, Соня. И столько грусти в её голосе, что я не могу не воскликнуть: нас будет вести карай. Всё будет хорошо, я знаю. Хм, почему мама как-то странно на меня смотрит, будто видит в первый раз. И папа изобретёт какой-то артефакт, который нам поможет. Неужели ты в нём сомневаешься? Родительница со смешком качает головой. И всё же кричать ура с посены мы будем, когда долина окажется за спиной. Напоминание о сложном, полном опасности пути осаждает радость. Когда ребята засыпают, мама гасит яркие светлячки и создаёт зеленоватый огонёк. Такой горел по ночам в спальне, когда я в детстве боялась темноты. Затем обнимает меня, как маленькую, и гладит по волосам. И на душе становится легко и спокойно, до поры до времени. Отец сказал: Ты призналась перед Орахора, что влюблена. Это правда или было произнесено ради красного словца? В голосе мамы нет осуждения, лишь любопытство и лёгкая тень беспокойства. Мне не хочется врать, и я пытаюсь убежать от прямого ответа. Сложно сказать. Ох, Соня, надеюсь, ты отдала своё сердце не Ларсару, а одному из мальчиков, что приехали с ним. Немного дико слышать, что искусника она так запросто по-свойски называет по имени. А чем плохо Карай, спрашиваю из чувства противоречия. Мама, тяжко вздохнув, целует меня в макушку. Отнюдь. Карай самый удивительный человек из всех, кого я знаю. Сильный, смелый, верный, умный и безгранично добрый. Но одна умная женщина сказала, что лучше горгулье под седлом, чем дракон в небе. которая и вовсе может оказаться фигурным облаком. Это сказала святая Апсента, мама, а потом вышла замуж за дракона, то есть за принца демонов, хотя ей все говорили этого не делать. Исключение из правила. Всего лишь исключение, сбой. Нет, Карая лучше не любить, моя хорошая, если хочешь быть счастливой. Да и не выберет он студентку, только равную себе. Впрочем, и ту не сможет сделать счастливой. Почему? Почему всерьёз не заинтересуется студенткой? Нет, почему не сможет сделать счастливой? В этот момент мне хочется знать ответ больше всего на свете. Ларсером владеет желание найти убийцу Шанны, его младшей сестры. Я когда-нибудь расскажу тебе эту историю. Наваждение так сильно, что он не живёт для себя, для других? Да, ради торжества справедливости, разумеется. Его одержимость главная страсть, других не будет. пока он не поставит точку в той давней истории. Нет, не такого мужчину я просила у судьбы для тебя. Вспомнив шпиона в катакомбах, хочу обрадовать, что точка уже поставлена, искусник нашёл убийцу сестры. Но мама опережает провокационным заявлением. Ларстер, ошеломляющий сильный маг, прекрасный друг, и за то, что вы смирно нам появились на свет, нужно благодарить его. Благодарить? Как это, мам? На какой-то миг становится страшно, что я Караю в самом деле дочь. Нет, только не это. Я дружила с Шанной Карай и Флорин Орош, поэтому покровительство их братьев распространялось и на меня так же. Когда я влюбилась в теоретика, не обращавшего на меня внимания, девочки попросили Ларсера сыграть роль моего поклонника. Мама улыбается приятным воспоминаниям. Он был убедителен и непередаваемо романтичен. В его ухаживании поверила вся академия. Ваш отец тоже и принял меры по отвоёвыванию. Карай, как и многие адепты с его факультета, часто помогал теоретикам в испытании новых боевых заклинаний, и однажды даже пошёл слух, что парни устроили из-за меня дуэль. На самом деле такую слаженную команду из творца заклинаний и боевика-испытателя, какой были в своё время они, сложно отыскать. Даже не знаю, Радует ли сейчас услышанное? Наверное, да. Всё же неприятно узнавать, что твоя мама любила ещё кого-то, кроме папы. А почему поклонник играл не ораж? Ему, выходецу из низов, нужно было следить за репутацией, не привлекать к себе внимания, не попадать в скандалы. О, расскажи. Да нечего особо рассказывать. Их с Флорин мать была элитной куртизанкой. Отец, судя по унаследованному детьми дару, магом. Виктор заканчивал академию, когда они осиротели, и бедняги пришлось постараться, чтобы им с сестрой не довелось возвращаться в ту среду, откуда вышли. А риск был велик. Родительница оставила им кучу неожиданных долгов. Мама не знает, что они не только вернулись, но и заняли высокое положение там. Что ж, не буду её разочаровывать. Все считать страшно число дуэлей, через которые довелось пройти Орошу. чтобы их с сестрой имя не трепали все, кому не лень. А Флорин, красивая, в строгих правилах девушка, нередко плакала из-за несправедливых обвинений в распутстве. Слухи, зло, ты не представляешь, Соня, как тяжело, когда тебя обвиняют в том, чего ты не делала. Ох, мамочка, прекрасно представляю и даже больше того. По забыв, как мне было горько самой выслушивать сплетни, посмела обвинить Ораша на основании всего одной улики. Язык бы мне проколоть иглой за те слова. Если бы не случайность, кто знает, чем бы всё закончилось. Что за случайность? Виттер спас жизнь императору. Ого, обласканный монаршей семьёй, с пожалованным титулом, он перестал быть удобной мишенью для насмешек. После показательного наказания Никто больше не смел сыпать насмешками за спиной любимчика императора. Мама смолкает, о чём-то задумавшись. Какие потрясающие возможности открывались перед парнем с городского дна. Он мог сделать блестящую карьеру при дворе, но остался служить в гарнизоне. Остался, чтобы совершить подвиг, спасти спящий Вышеград от прорыва отряда Орахора и вытащить раненных товарищей, чтобы самому стать коллегой после нападения щитника. Но и после этого он не отчаялся, а продолжал бороться. Ох, не могу забыть о своём некрасивом поступке. Лучше бы я тогда себе язык откусила, чем бросалась обвинениями. Сонь, родная моя, я люблю тебя и желаю только счастья, немного смущённо начинает говорить мама. Ты в том возрасте, когда впечатлительные особы часто видят любовь там, где на самом деле мимолётное увлечение. И я очень надеюсь, что по-настоящему твое сердце еще свободно. А если нет, то молю Виржию, чтобы это был молодой Гайрус, в крайнем случае аристократ. Удивленно округляю глаза. А Фрайт чем тебе не угодил? Тем, что граф и внук герцога. Самая родная в мире женщина грустнеет. Связываться с представителями благословенного рода опасно. Их жизнь — сплошные интриги. Хотя этот парень мне симпатичен. Я невольно подслушала разговор Ларсера с оборотнем. Оказывается, упрямый мальчишка предъявил деду ультиматум: если придётся, он отречётся от рода, но отправится тебя спасать. Монтом проникся и предложил любую помощь, а также лучших воинов гайрусов. Ощущения странные. С одной стороны, досада, что парень ссорится с родными из-за меня. С другой сердце сжимается, переполненное нежностью. И что? Карай отказался их брать, сказал, что через туманную долину лучше проходить маленькими группами. Скитальцу, много раз водившему караваны и выкупавшему людей, виднее. Я с ней полностью согласна. Уверена, один универсал лучше десятка тренированных гайрусов. Остаток ночи пролетает незаметно. Нам даже удаётся немного поспать. Сон тревожный, порывы сильного ветра ударяют о тяжёлые стены шатра, будя и вгоняя в ужас. Следующий день тратим на то, чтобы собраться и обсудить, как будет проходить переход через Туманный перевал. Говорит в основном Карай, объясняя, чего он от нас ждёт и чего просит не делать. Нагрын в качестве извинения за подлость Ашки клянётся выкупить по возможности всех пленников, которые будут выставлены на торгах другими племенами. Караю останется только потом их забрать и отвезти в империю. А ещё бывший жених дарит мне походный наряд из кожи ящера, на этот раз тёмно-серого цвета. Пандурские модницы обзавидуются, увидев обтягивающие штаны и приталенную куртку, украшенные охранной вышивкой и костяными бусинками. Впрочем, в столице я такое не рискну надеть, а вот в дорогу в самый раз. Пока будем в степи, защитит от пыли, а в горах от холода. Мне также возвращают украшения: амулет Святой Вергии, который не надеть без помощи жрецов, уже бесполезные серьги, искажающие внешность, и артефакты Фликса. Только магиссы больше нет. После обеда мама вручает список растений, которые могут нам понадобиться во время перехода. Таких немного. Готовыми зельями щедро делится шаманка племени Карая. И, как ни странно это звучит, мы его тоже. Теплый ветер мягко колышет маки. Солнце давно покинуло зенит. Не самое удачное время для сбора трав. Но, как говорится, если очень нужно, то можно. Они пришли прямо на занятия. И стали требовать, чтобы Элизара ехала с ними домой, в ад декан, в агар, подсказываю я Фрейду, остро жалея, что пропустила такой момент, как явление родителей Нейс за блудной дочерью. Да, по словам Элизары, искусиник в агаре устроил настоящее представление, выпровоживая их из аудитории, улыбается Фрейд. А сам, пока они мчали к ректору, послал вестника Рорку. Тот предусмотрительно попросил всех преподавателей и жены сообщать о действиях её родителей. Поэтому явился как раз к началу разговора с ректором. Бывший жених Элизары сразу отступился, когда понял, за кого она вышла замуж. А вот барон Нейс ещё долго бушевал, требуя признать брак дочери фарсом. Наклоняясь за ярко-алыми лепестками ридиуса, одного из лучших кровоостанавливающих цветков, спрашиваю недоуменно: "Почему он с ней так Долги. И всё становится ясно. Чита Нейс задолжала человеку, решившему жениться на юной магичке против её воли. Кто-то влез в долги, а расплачиваются невинные. К сожалению, такое часто случается. Фрайт обрывает редиус с той же ветки, что и я, и в какой-то момент наши пальцы встречаются на одном цветке, замирают и отскакивают. Не просто принять то обстоятельства, что у моего друга сейчас иная внешность, тем более о парне, с которым у меня сложились непростые отношения. Нет, не могу. Так сложно смотреть в чернильно-чёрные глаза и помнить, что именно этот молодой человек, ненавиственного, опекал меня, был рядом столько времени. Мимо пролетающая бабочка напоминает о том, что и магиссу подарил мне он, граф Фрайт, настоящий. Только высказала благодарность я не тому. Кстати, спасибо тебе за магису. Запутанная подсказка Ока. Я поблагодарил твоего кузена. Замечательный был подарок. Был? Удивляется Эйн. Удивляется Фрайт. Был. Нет больше магисы. Парень довольно хмыкает. Магису сложно уничтожить. Как? Ты думаешь, мы тебя отыскали по бабочке? Но я же видела, как её раздавила шаманка. Магиса это не только брошь, которую можно сломать. Это добровольно согласившийся служить человеку дух, подпитанный магией. Позови, и она явится. Долго ждать не придётся. Видишь, сколько вокруг тебя летает бабочек? Я поворачиваюсь вокруг своей оси, и правда много. А я ещё злюсь, что они словно нарочно напоминают о моей потере. Первая бабочка, фиолетовая с бархатной чёрной каймой на крыльях, опускается на протянутую ладонь. За ней алые и солнечно-жёлтые Вскоре меня окутывает облако из разноцветных бабочек. Зелёных, белых, розовых, чёрных, коричневых, полосатых и в крапинку. Больших и маленьких. Зеленоватый свет и шелест крылышек будто переносят в иной мир, где есть только они, мои бабочки. Когда весь рой сливается в одну прозрачно-сиреневую магиссу, с улыбкой ей шепчу. «Привет! Я так рада тебя видеть!» Взлетев, она зависает у моего лица. И осторожно прикасается усиками к щеке, словно кошка лапкой к ноге любимой хозяйки. Красивая, тихо произносит Фрейд. Мне кажется, или он действительно смотрит не на мотылька, а на мои губы? Спасибо. Чуть замявшись, впервые называю друга его настоящим именем. Спасибо, Аестас. Он скидывает смоляную бровь. Чёрные омуты глаз не настолько пугающие, как казалось мне раньше. Шутишь? Тебе спасибо, Саннея. Мой черёд удивляться. Это ведь благодаря его подарку Карай быстро нашёл меня. За что? Ты спасла моего деда и весь род Монтем. Сильное заявление. Я молчу, боясь расспрашивать и мучаясь любопытством. К счастью, Гарр Фрайт желает выговориться. Больше года дед получал горячавку в малых дозах. Это, как тебе известно, медленная смерть не только для тела, но и дара. Ещё он легче поддавался внушению того, кто постоянно был рядом. А кто постоянно рядом, как не младший сын? Удивительно, как ещё племянника не оболгали и не лишили наследства. Что будет с твоим дядей? Он пытался убить по меньшей мере четверых человек. Тебя, герцога, куртизанку и её любовника. А Еста, снахмурившись, качает головой. Дядя по приказу герцога отправился в отдалённое поместье подумать о своём поведении. У меня пропадает дар речи. Я задыхаюсь от возмущения. Что? Он хотел вас убить? И всего навсего будет думать о своём поведении? Дядя хотел через своего сына наладить отношения со мной и дедом. Он не планировал нас убивать. Тот же имитатор был нанят, как дядя думал, для демонстрации преданности Эйнера. Я уже открываю рот, чтобы выдать новую порцию возмущения, когда замечаю внимательный взгляд парня. Подожди, ты сказал, дядя думал, уж не хочешь ли ты сказать? Да, его целью было доказать необходимость второго внука, чтобы Герцэг признал его законным представителем рода Монтом. Я единственный, кроме деда, кто может владеть частью шеейшего ключа. Дядя никогда бы не лишил наш род статуса благословенного, ведь после моей смерти, если не обнаружится других претендентов, артефакт будет передан императорской семье. В моей голове бешено вертятся десятки мыслей. Неужели те демоны с кенжалом, не ирдийцы, или ирдийцы, но на службе императора Кронии, или всё-таки служители искусителя, которые пытаются выпустить его на свободу? Так, это император. Аестас поспешно останавливает. Не надо. Давай оставим эту тему. Но если не разобраться, ты будешь в опасности. Благодаря кузену уже нет Граф Фрайт считается пустышкой. Лесть в интриги высшего света мне действительно не стоит. Сами разберутся, без помощи одной самонадеянной целительницы. Но тему нападений следует закрыть раз и навсегда. Вернувшись с родителями в Пандур, я буду жалеть, что не прояснила с Аестосом несколько важных моментов. Хочу вспоминать только светлое, без мрачных теней недосказанности. Хорошо. Граф Эктор не планировал вас убивать. Но как быть с изувеченной им девушкой и едва не зарезанным сыном пекарши? Это тоже какая-то невинная затея. Меня несёт на волнах гнева. Хоть и понимаю, что не имею права кричать и чего-то требовать. Лазурная горячевка в кровь это смертельно. Избить и снять с живой девушки кожу это тоже достойно лишь ссылки в комфортное поместье? граф печален. Неподдельная скорбь отражается в утративших блеск глазах и в морщинке, разрезавшей переносицу. Подобные преступления достойны соразмерного наказания. Вот только дядя их не совершал. Я даже рот открываю от удивления. Он пытается оправдать родственника. Неожиданно и крайне неприятно. Знаешь, прошлый ты, скрывающийся под иллюзией внешности брата, был совсем другим, честным и справедливым. Уже выпалив обвинения, я сильно об этом жалею. Парень раздражённо разводит руками. Ну, оказывается, настоящий я такой, несовершенный. Не рассмотрела за синими очами и блондинистой шевелюрой. Он наклоняется и безжалостно выдирает кустик рябиуса с корневищем, и выпрямившись, начинает обрывать цветки. Варвар, чудом сдерживаясь, чтобы не запустить ему в голову корозинкой, бессердечный и бессовестный. Тем временем Защитничек дяди маньяка глухо произносит: "Он никого и пальцем не тронул. Он всего лишь отправил доверенного человека узнать, сказала куртизанка правду или соврала насчёт ребёнка. После рождения внебрачного сына дядя не выходит из дома без без одного амулета". Аеста стушуется, а я легкомысленно брякаю: "Без антизалетина, что ли? Так он в девяти случаях из 100 даёт сбой". Лёгкий румянец на щеках молодого мага подсказывает, что я произношу что-то не то. Хм, этот амулет тестировал отец и назвал бездарной поделкой, а придумавшего его коллегу ремесленником. Моё почти невинное объяснение того, откуда у благонравной девицы подобные сведения, возвращает графу нормальный цвет лица. Дядя и представить не мог, что посланец так поступит с его любовницей. Если бы он только знал, то ни за что не доверил бы деликатное поручение. Мне немного не по себе при виде злоой улыбки на лице парня. Человек, которому граф Эктор доверял больше всего, а кому он, если это сделал не граф, то кто? Зоэль Гарден, целительница герцога, шёпотом недоверчиво уточняю я: "Мама Эйнора?" Да. Ворда отвечает Аестэс, и у меня пропадает всякое желание спорить, утверждая, что целительница не может такое сотворить. Может. Целители умеют убивать, когда пациента не спасти, мы вольны прервать его мучение. Она решила расчистить сыну дорогу к герцогскому трону и с радостью ухватилась за идею дяди немного меня попугать. При этом попытки убить были настоящими. Да. И вероятность того, что на свет может появиться ещё один монтом, пускай снова внебрачный, её не устраивала. К тому же, у веча куртизанку и сына пекарши, Зуэль преследовала ещё одну цель обвинить потом в преступлениях дядю, дабы внушить деду, что его младший сын безумен. Объяснения аестоса порождают новые вопросы. Я вспоминаю всё, что увидела в комнате Карицы в ту страшную ночь. Очнувшись, Она не успела сказать, кто на неё напал, а ведь плащи и маска одинаково хорошо скрывают и мужчину, и женщину. Я не разговаривала с Карицей после несчастья. Фликс отправил её на лечение к одному известному целителю в герцогство Альнир. Много позже в памяти всплыл странный момент. Почему садист бил любовницу с помощью магии, ведь так вообще никакого физического контакта нет? Следовательно, он не получает никакого удовлетворения. Зоэль уже пыталась выдать одного из Монтомов за безумца, решительно произносит Аэстес, глядя мне в глаза. Она довела до самоубийства мою бывшую подругу, не зная, что это она меня бросила ради старых отношений, а не я её. Только дед был посвящён в мою неудачу в любви. Все остальные думали, что я беспринципный Лавелас. Он спокойно говорит о предыдущем чувстве. Это ведь признак того, что оно в прошлом, не правда ли? А ещё только сильные и уверенные в себе мужчины могут признаться, что и они порой получают от ворот поворот. Но как целительнице удалось склонить магичку к суициду? Зуэль Гарден не просто целитель, а целитель душ. Дед приблизил к себе именно её, потому что нуждался в утешении после гибели моего отца. Видно, что Аестасу нелегко даётся признание. «Обнажать сердце даже перед друзьями непросто. Мне жаль твою бывшую девушку, и, честно говоря, маму Гардена тоже. Если бы граф Эктор на ней женился, она бы не устраивала судьбу сына такими ужасными методами. Сомневаюсь. Тысячи женщин с Аннея не выходят замуж за отцов своих детей, но при этом они не идут убивать невинных людей. Он прав, я сказала глупость. С досады закусываю губу». Что с Заэль? Герцог будет её судить сам или отправит в столицу, потому что не сможет проявить беспристрастность? Никто её судить не будет. Что? Хотя да, понимаю. Мать, внука это бы не остановило деда. Узаэль приняла яд, когда за ней пришли люди Лайнета. Весть об отравлении напоминает о другом неясном моменте. Узаэль при обыске нашли какие-нибудь запрещённые травы. Кроме огромных запасов горячавки, обнаружили дурманящие разум сборы. Почему ты спрашиваешь? В Вышеграде кто-то торгует горячавкой. Ею убито почти с десяток человек. Если отравлений больше не будет, значит, приторговывала именно Заэль. А Естас? А что с Гарденом? Лицо парня не выражает никаких эмоций. Но откуда-то я знаю, что ему не нравится мой интерес к его кузену. Ничего. Зуэль посвятила его только в часть плана. Он должен был стать моим другом, правой рукой. Вся затея с поддельными покушениями очень нравилась Эйнору. Он признался в этом сам. Понимаю, что оправдывая Гардона, я огорчаю Фрайда, но промолчать не могу. Как мне кажется, и вдруг она на него как прыгнет, трибуны в шоке, судьи тоже. Ветер доносит обрывки эмоционального рассказа Ричарда Мы оборачиваемся, Гайрус и Мирнан направляются в нашу сторону. Братик, поначалу недовольный таким распределением по парам, теперь не сводит с нового знакомого горящего взора. А потом она еще и к коленам наступила. Шары тая всмятку. Я густо краснею. «Ну, Рич, ну спасибо!» «Ладно, я еще поквитаюсь за болтливость». Парни тащат гигантские охапки, И это при том, что брат с детства в курсе, как правильно собирать травы. Ой, а вам мама поручила и корней надрать? Притворно удивляюсь я, сплёскивая руками. Мирно насмущается, оборотень пожимает плечами. А что? Пусть будет. Ну-ну. В следующей порции мази от растяжений, приготовленной на основе слизи крыгунца, мне оставить и самого жука. Пусть будет, да? Саннея, котёнок, не будь такой жестокой. Рич Мы же договаривались, никаких прозвищ. Ричард, дурачась, толкает Мирна на локтём в бок. Видишь, какая она у нас суровая? Повезло Аквилону с целителем. Тот хитро щурит синие глаза. А с её возвращением в путь повезёт уже Бризу с Ланитом, мы восклицаем одновременно. Саннея, ты переводишься? А как же Вамп и мы? Мир, ты приглашаешь меня в свою команду? Довольный братец обнимает меня за плечи. Должны же быть преимущества у капитана. Хоть раз воспользуюсь своим положением, а ребята вскоре убедятся, как много Бриз приобретает с твоим приходом. Все равно с целителями не везет. Меняются дважды-трижды в сезон. Эй, так нечестно. Это Аквелон открыл ее таланты в стрипе. Это наш целитель, возмущается Ричард. Не отдадим. Скажи ему, Стас. Граф Фрайт не желает принимать участие в полушутливой словесной баталии. Схватив корзину, он вырывается вперед. И мы с ним не разговариваем до следующего утра. Я долго не могу избавиться от ощущения, что чем-то обидела друга. Только чем?